Мантилья искренне пожалел об этом происшествии и обещал, что больше на улицах города не будет мертвых собак. Обещание успокоило генерала, но не потому, что он верил в его выполнение, а потому, что добрые намерения его генералов всегда служили ему утешением. Красота ночи окончательно его успокоила. Из освещенного патио доносилось благоухание Жасмина. Воздух лучился, словно алмаз, а звезд на небе было много, как никогда. «Как в Андалусии в апреле», — говаривал он, вспоминая дневник Колумба. Налетевший ветерок унес с собой шорохи и запахи цветов, и слышно было только, как волны разбиваются о стены окружающей город. — Генерал, — попросил Монтилья, — не уезжайте. — Корабль же в порту, — ответил он. — Будут еще и другие корабли, — сказал Монтилья. — В любом случае, — ответил он, — каждый будет последним. Он не уступил ни на йоту. Мантилья напрасно умолял его и, в конце концов, решил открыть ему тайну, которую поклялся хранить свято, пока не наступит назначенный час. Генерал Рафаэль Урданета, стоящий во главе офицеров-боливаристов, готовит государственный переворот в Санта-Фе в первых числах сентября. Вопреки ожиданиям Мантильи генерал не удивился. Я этого не знал, сказал он, но это можно было предположить. Мантильи тем временем рассказал ему подробности заговора. Он при участии офицера Венесуэлы готовился уже во всех войсках страны. Генерал глубоко задумался. Не имеет смысла, сказал он. «Если Урданета и в самом деле хочет создать единую страну, пусть объединится с ПАЭСом и еще раз повторит цепь событий последних пятнадцати лет на всем пространстве от Каракаса до Лимы, и тогда наше Отечество будет простираться до самой Патагонии». Однако прежде чем пойти спать, он приоткрыл дверь. «Сукра знает?» – спросил он. «Он против». — ответил Монтилья. — Из-за ссоры с Урданетой, конечно, — отозвался генерал. — Нет, — сказал Монтилья, — он против всего, что может помешать ему уехать в Кито. — Все равно говорить об этом нужно с ним, — сказал генерал. — Со мной только зря время терять. Казалось, это его последнее слово. Итак, на следующий день рано утром... Он дал приказание Хосе Паласиусу, пока пакетбот стоит в бухте, укладывать багаж и велел попросить капитана корабля стать вечером на якорю крепости Санта-Доминго, чтобы он мог видеть его с балкона дома. Распоряжения были очень ясными, но поскольку он не сказал, кто же поедет вместе с ним, офицеры подумали было, что он отправится в путешествие один – Вильсон повел себя так, как решил еще в январе, и собрал свой багаж, ни с кем не советуясь. Даже те, кто не слишком верил в то, что генерал уезжает, пришли попрощаться с ним, увидев, как по улицам в направлении пристани проехали шесть груженных повозок. Граф Рыжекур в этот раз вместе с Камиллой... Был почетным гостем на прощальном завтраке. Камилла казалась совсем юной, и взгляд ее не был столь жестким, как в прошлый раз. Возможно, такое впечатление создавалось благодаря прическе. Волосы были стянуты в узел и зеленой тунике, а также домашним башмачкам такого же цвета. Неудовольствие от встречи с нею генерал скрыл под маской вежливости. — Как уверенно должна быть женщина в своей красоте, если решается надеть зеленое? — сказал он по-испански. Граф тут же перевел, и Камилла засмеялась, как и положено уверенной в себе женщине, наполнившей, кстати, весь дом ароматом пионов. — Не будем начинать снова, Дон Симон, — сказала она. Что-то изменилось в них обоих. Однако никто из двоих не решился, чтобы не задеть другого, возобновить турнир красноречия, который они провели в прошлый раз. Камила забыла обо всем, радуясь, что среди такого количества воспитанных людей есть возможность поговорить по-французски, тем более в подобных обстоятельствах. Генерал удалился, чтобы побеседовать с монахом Себастьяном де Сигуэнса, святым человеком, который прославился после того, как вылечил Гумбольта от оспы, тот заразился ею, когда был в городе в 1800 году. Сам монах не придавал этому значения. Господь распорядился, чтобы одни умирали от оспы, а другие нет, и барон просто один из этих «других». Говорил он. Генерал еще в свой прошлый приезд, когда узнал, что монах излечивает триста различных болезней с помощью алоэ, попросил, чтобы его познакомили с ним. Когда Хасе Паласево свернулся из порта с официальным сообщением о том, что Пакетбот встанет напротив дома после завтрака, Мантилья приказал готовиться к прощальному военному параду. Для защиты от жаркого июньского солнца он приказал натянуть тент на командирском катере, который доставит генерала из крепости Санта-Доминго на борт судна. В одиннадцать дом заполнился приглашенными и случайными людьми, все они задыхались от жары. Тут же был накрыт стол со всевозможными чудесами местной кухни. «Камилла!» Не поняла, почему по залу вдруг прошло волнение, но тут же услышала совсем рядом с собой надтреснутый голос. «Только после вас, мадам». Генерал положил ей на тарелку всего понемногу, объясняя, как называется каждое блюдо, как приготавливается и откуда происходит. Потом положил себе всего самого лучшего к полнейшему удивлению кухарки. Часом раньше... Он отказался от самых изысканных лакомств, выставленных на столе. Затем, освобождая Камилле проход между гостями, которые рассаживались по местам, генерал вывел ее в тихую заводь внутреннего балкона, заставленного пышными тропическими цветами, и тотчас заговорил. «Как было бы приятно увидеться с вами в Кингстоне», — сказал он ей. «Мне бы тоже этого хотелось», — сказала она, ничуть не удивившись. «Я обожаю бывать в голубых горах. Одна? С кем бы я ни была, я всегда буду одна», — ответила она и шутливо добавила. «Ваше превосходительство». Он улыбнулся. «Я найду вас через Хислопа», — сказал он. Это было все, о чем они говорили. Он снова провел ее через зал К тому месту, где они встретились, попрощался с ней легким поклоном, оставил тарелку на подоконнике, нетронутой, и вернулся на свое место. Никто не знал, когда он принял решение остаться в стране, и почему он его принял. Окружившие генерала политики рассказывали ему о местных разногласиях, когда он вдруг повернулся к Рыжикуру, И, не вникая в то, что ему говорили, сказал графу громко, так, чтобы слышали все. — Вы правы, господин граф. Конечно, что мне делать с таким количеством женщин в моем нынешнем состоянии? — О да, генерал, — сказал граф со вздохом и поспешил добавить, и, кроме того, на будущей неделе прибудет Шеннон, английский фрегат, где есть не только удобная каюта, но и прекрасный врач. Но это еще хуже, чем сотни женщин, — отозвался генерал. В любом случае такое объяснение решения остаться было лишь предлогом, поскольку один из офицеров выразил готовность уступить ему свою каюту и майки Только Хосе Паласиус давно объяснил все одной точной фразой. «О чем думает мой хозяин, знает только мой хозяин». И генерал... все равно не смог бы отправиться на этот раз в путешествие. Покетбот, когда шел к санта доминго сел на мель и получил серьезные повреждения. Таким образом, генерал остался, но поставил одно условие — переехать из дома Монтильи. Генерал считал его дом самым красивым в городе, но слишком сырым. вредным для его ревматизма из-за близости к морю, особенно зимой, когда он просыпался на влажных простынях. Ему требовался воздух, а не геральдическое пространство, окруженное стенами. Мантилья воспринял это условие как знак того, что генерал остается надолго и поспешил удовлетворить его просьбу. На склонах холма попутных ветров, Находился квартал развлечений, который картахенцы сожгли в 1815 году, чтобы королевским войскам, когда они пришли снова завоевывать город, негде было разбить лагерь, но сжигать квартал было делом напрасным. Испанцы окружили город, и осада длилась 116 дней. Осажденные картахенцы вынуждены были есть подошва от сапог. Более десяти тысяч жителей умерли от голода, и в конце концов город был взят. Через пятнадцать лет это место превратилось в выжженную долину, открытую беспощадному полуденному солнцу. Один из немногих перестроенных домов принадлежал английскому коммерсанту Джуди Кингселлеру. На днях он должен был вернуться из поездки, Дом привлек внимание генерала, когда он приехал в Турбако аккуратной пальмовой крышей и ярко окрашенными стенами и тем, что его почти полностью скрывал настоящий лес из фруктовых деревьев. Генерал Монтилья полагал, что дом маловат для жильца такого высокого ранга, но генерал заявил, что ему все равно, где спать, на кровати герцогини – или завернувшись в плащ на полу свинарника, так что он получил во владение на неопределенное время этот дом вместе с кроватью и кувшином для умывания, шестью табуретами, обтянутыми кожей, которые стояли в гостиной, и самодельным перегонным кубом, в котором сеньор Кингселлер гнал для себя спирт. Генерал Мантильо доставил из дома правительства бархатное кресло и велел построить барак для гренадеров охраны. В доме было прохладно в самые жаркие часы и не так влажно в остальное время, как в доме маркиза де Вальдехойос. В нем было четыре спальни, расположенные на четыре стороны света, по ним разгуливали игуаны. Предрассветная бессонница докучала не так сильно, ибо то и дело слышалось, как лопаются плоды набу, падающие из деревьев. По вечерам, особенно во время дождей, видны были вереницы бедняков, несших покойников для бдений в монастыре. С тех пор, как он переехал к подножию холма попутных ветров, генерал... Не более трех раз выходил за городскую стену. И один раз позировал Антонио Миуччи, итальянскому художнику, который проездом был в Картахене. Он чувствовал такую слабость, что вынужден был позировать, сидя на внутренней террасе огромного дома маркиза, в окружении дикорастущих цветов, среди гомона птиц, и все равно не мог более часа сохранять неподвижность. Портрет ему понравился, хотя было видно, художник относится к нему с излишним сочувствием. Когда гранадский художник Хосе Мария Эспиноса написал его портрет в доме правительства в Санта-Фе перед сентябрьским покушением, то изображение показалось ему настолько отличным от него самого, что он не удержался и спросил генерала Сантану в те времена своего секретаря: "Знаете на кого похож этот портрет?" И сам ответил: "На старика Олайя, того, что в Ламесе".